Швек вытащил свой мешок, положил его на колени, закрыл, чтобы не было видно, что у него там такое, и вытаскивая оттуда кусок хлеба, шепнул Марку: "Ты только ешь по маленькому кусочку, чтобы тебя никто не видел". Вольно определяющийся снял кепку, прикрыл ею хлеб, затем лёг на живот, а лицо положил в кепку, придерживая её рукой. Швек понял практичность этого манёвра и похвалил вольно определяющегося: "Ты здорово это придумал". Жрёшь лучше, чем ложить овёс из мешка. Но приятель, зат тут тя сильно спал. Похудал ты здорово. И он подсунул ему в тебку новый кусок хлеба с кружком колбасы. Ешь, брат. И это заработал в карцере. Я думаю, что не здорно было бы остаться там на всё время. Через несколько минут вольно определяющийся встал на колени. Кепка его была внутри так чисто, что не требовалось вытряхивать из неё крошки. Марик Развязывая ранец, посмотрел благодарно на Швейка. "Приятель, ты проявил милосердие, накормил голодного. Смотри, здесь у меня есть запасные башмаки от Ибос. Возьми их, пожалуйста. Я бы мог их продать за 10 копеек, но ждал, что Providence пошлёт мне лучшего покупателя. Я не ошибся. Бог послал мне тебя, Швейк. Мне бы ском очень хорошо. Ноги у меня уже привыкли", запротестовал Швейк. "Я шёл пешком босой от границы до самого Киева". Но Марик не переставал настаивать, высказывая соображение, что у него их кто-нибудь всё равно украдёт. И Швейк, учитывая опыт Киевского обуска, принял подарок и сейчас же надел его на ноги. Потом из куска газеты он скрутил большую цигарку себе и Марику и зажигая её спросил: "Так тебя ранили у брод? Тебя там подстрелили? Юрайда, говорят, пошёл с тобой на перевязочный пункт?" Что ж ты, голубчик, в Россию уже ждал меня. Там у брод я стрелялся, поправил его вольно определяющийся, но стрелялся глупо. Сделал на руке только царапину. Чёрт его знает, приятель, идёшь в бой как телёнок на бойню. Знаешь, что тебе граната может оторвать голову или сразу обе ноги, а у самого нет храбрости прострелить себе два пальца. Я бы хотел пропустить пулю через ладонь, а сам оттягивал руку. помаленьку, всё дальше и дальше. Так что мне оторвало только кусок мяса. Лежал я неделю в Будапеште, в госпитале, и всё зажило. И сейчас же с маршем на фронт с любопытством расспрашивал Швейк: "Мне удалось тебя куда-нибудь урезнуть в больницу?" "Солдаты говорят, что теперь их бросают на фронт, так как собирают пожертвования на погорельцев. Кто быстро даёт, даёт вдвое. Или вот, когда у футболистов матч То они пишут на плакатах: только дети и умирающие, не считая умерших, останутся дома.